Следующее упражнение, которое я вам хочу дать, и которое я хочу, чтобы вы выполнили уже совершенно самостоятельно, опять-таки можно здесь, вот, а, только желательно будет стулья как-то отодвинуть, а можно, в принципе, кто желает, там, выйти туда вот. Я объясню просто упражнение, вот, а вы его дальше уже выполните. Соответственно, опять-таки, общую структуру транса вы уже понимаете прекрасно, общую структуру работы вы тоже понимаете. То есть, если кто-то забудет чего-то, вот, он уже не спрашивает меня, а почему, потому что остальные как бы, будут работать самостоятельно, вот, а просто-напросто открывает глазки и подглядывает на флипчарк, то есть просто чтобы посмотреть, что зачем чем следует. Итак, следующее упражнение, которое опять-таки, как альтернатива предыдущему, это так называемое раскачивание. То есть просто существует такая небольшая интересная идея о том, что устойчивый ритм ну, фактически присущ любому транс трансовому состоянию. Василий знает. А, вот, и монотонный ритм он в, в чем-то сродни как бы, вот этому замиранию. И соответственно установление самому себе какого-то одного монотонного достаточно устойчивого ритма, оно способствует именно ухождению в ну, достаточно глубокий метроном, А? Метрономата. Типа метронома, То есть и сейчас, собственно, упражнение будет очень простое. Опять-таки, мы помним изначально о том, что мы хотим забросить какую-то идею. Опять-таки, то есть вы, конечно, можете просто войти в транс ради тренировки. Но я рекомендую все-таки тренировать не просто так, вхождение в транс, а тренировать именно запросы. Вот те самые. Поэтому изначально вы все-таки определитесь: то есть посидите кто-то там минуту, кто-то две, кто-то три, подумайте о том, чего вы хотите, чтобы оно исполнилось. То есть действительно исполнилось. Э -э ну да, можно в легком трансе даже выполнять это все. После этого вы встаете, причем встаете именно вот, вот так. То есть, и вот так, и вот так, все-таки, а вот так То есть, это важно чтобы площадь опоры была так сказать, достаточно небольшой то есть пятки и носки вместе а после этого вы начинаете раскачиваться медленно опять таки задаете себе, как... не надо раскачиваться вот так вот. с ныряниями и кувырками через головы назад как бы. то есть раскачивания могут быть совершенно небольшими Вот опять-таки, кто раскачивается вперед-назад, легче, тот раскачивается вперед-назад. Кто из стороны в сторону, тот -то из стороны в сторону. Вот. Но главное, чтобы вот этот вот ритм он поймался. Кто-то будет раскачиваться по диагонали, кто-то будет раскачиваться вообще вот так по ну, вот, часовой там, или против часовой вот. То есть главное, чтобы вас не заносило и чтобы рядом стоящие не не ловить и после того как вы начали раскачиваться просто-напросто позвольте вот этому вот монотонному ритму убаюкивать вас и в какой-то момент когда вы достигнете определенного вот глубокого состояния то есть когда уже глаза сами закроются как бы вы просто начинаете качаться, вспомните о своей идее о своем желании, которое вы хотите, чтобы оно исполнилось. И под это мерное равномерное качание вы просто можете вспоминать о своей идее, думать о ней, смотреть, как перед глазами проплывают некие образы. То есть на все про все минут семь. Нужно именно научиться так да, как ты говорил вначале, то есть полностью попытаться ощутить... Это мы уголовного. будем потом проходить а. это все, да, это еще будет. Это третий этап. То есть сейчас вы пока разучиваете вот, навыки транса и, соответственно, произвольного вхождения в этот транс, и, соответственно, произвольного думания, без запроса каких бы то ни было идей, желаний, намерений, целей, осознания. А, интересно, кто находил место с в сон, да? Падал. А? Были случаи, что вместо бодрости входил в сон и падал. Не, ну то, что засыпали люди, да, просто бывало. Но просто, как сказать, но ну, с очень трудно на самом деле заснуть. А, вот. а когда ты представляешь вот, себе какую-то идею, лучше все-таки как визуальный образ, как некоторая картина, которая перед собой пристает, или отвлеченно как понятие некое? Нет, именно как картина. И... То есть чем больше предметности, тем лучше. То есть именно вот в метре, да, собственно создаешь. И это должно переживаться, скажем так, ты должен сильно, сильно этого хотеть, прям вот хочу-хочу-хочу смотришь. Или отстраненно, как какую-то то странную смотришь, это происходит, как караван идет какой-то. Как тебе сказать, это на самом деле суть эмоции, эмоциональное отношение к этому, это вторично. Здесь первично именно образы, ощущения, которые ты испытываешь по этому поводу, но не ощущения «хочу-не хочу». Не хочу». Это вторично на самом деле, а первичное именно ощущение э, моё-не моё. То есть приятно-неприятно? Вот, да. Я там или, как бы сказать, вот мне это приятно или я ещё не там или я этого вообще не чувствую. То есть вот хочу-не хочу, это Но больше осознание. Да, это больше осознание, это больше оценка. Э, скорее. Вот, мы сейчас работаем без оценок, мы сейчас работаем именно с образной и как бы сказать волевой сферами, то есть волевой именно вот углубление подовольчик танцы. -то. то есть выполнять 5-7 минут вам на то, чтобы выполнить. Можете вставать здесь, можете вставить куда-то.